Приехав сюда, я несколько раз пыталась сунуться в квартал больших магазинов, но так и не сумела справиться с паникой, которая меня охватывала перед этим нечеловеческим скоплением товаров, изготовленных на конвейере, без души, только ради прибыли. Мы, разумеется, не приминули, подобно прочим туристам, осмотреть город и его окрестности. Но с этим мы управились очень быстро и... Пустив в ход естественный отбор впечатлений, то есть руководствуясь в таких экскурсиях глубинной потребностями своей жизни, а не одержимым пустоватым любопытством профессиональных путешественников. И поэтому к тревогам этого дня подмешалось то лёгкое беспокойство, которое всегда владеет человеком, забредшим в незнакомые места. Мой приятель-банкир позаботился пояснить мне, что мастерская этого человека расположена не в Сохо или Нохо, где согласно моде устраивают свои студии преуспевающие люди искусства, а в крайне неблагополучном, почти заброшенном квартале. Он обзавёлся этой мастерской ещё когда был начинающим и несмотря на свои недавние триумфы не пожелал менять место. Уж не знаю, чего ради приятель взял на себя труд рас толковав мне это. Я в любом случае понятия не имела, что шикарные кварталы для занятий искусством тоже существуют. Возможно, мы захотелось предотвратить неблагоприятные впечатления, которые неминуемо должны были у меня сложиться при одном виде этой улицы, и таким манером он напоминал мне, что художник, чьи полотна он приобретает, не обык кто. Не мог же он предполагать, что я уже так или иначе была далека от подобного ухода мысли. Картины, смотреть на которые я научилась в Музее современного искусства, были для меня теперь столь же ошеломительными творениями, как любой из тех великих музыкальных шедевров, что хранились у нас на дисках. Поэтому, выйдя на Кристи-стрит, я не была с первого взгляда изумлена и разочарована тем, что такой художник может регулярно посещать место, где царствует подобная разруха. Я испытала шок, но иного рода. Выйдя из метро, я чуть было с первых же шагов не повернула обратно. Мне почудилось, что я по ошибке очутилась в другом городе, если не на другой планете. Передо мной простиралось бессвязное нагромождение объёмов. Этот туманный край топорщился диковинными формами, неведомыми нашему миру. Сначала у меня просто помутилось в глазах, будто линзы моего внутреннего зрения расфокусировались. Я не понимала, в какую сторону идти. Но мало-помалу пейзаж встал на своё место, и я, оправившись от первого испуга, стала различать в этом хаосе хоть какое-то подобие порядка. Зеляющие в почве дыры и груды строительного мусора указывали на места разрытых фундаментов недавно снесённых зданий. Повсюду скелеты автомобилей, выпотрошенные, ржавые. Среди всего этого наблюдался прогал. Это была улица, но до того ухабистая, грязная, заваленная отбросами, что ее трудно было распознать. Проволочные ограждения тротуара, местами разодранные, провисали между своих опор. На их металлических навершиях болтались клочья ткани. Идти следовало осторожно, столько колдобин и нечистот подворачивалось под ноги. Вдруг я подняла глаза. Розовая целлулоидная кукла — Голая, с мучительно вывернутыми конечностями, висела, зацепившись ногой за ячейку проволочного заграждения. К глазам внезапно подступили слезы. Повсюду валялись осколки стекла. На проезжей части, на тротуарах, на стенах проступали какие-то знаки, здесь что-то было написано, но от букв остались лишь грязные пятна. Какие-то гигантские перекошенные линии, Я не могла глаз отвести от них, но и разобрать ни слова не сумела. Мне почудилось, что я разучилась читать. И тем не менее дрожь пробежала по коже, что-то во мне по-звериному взгерошилось, будто из-за этих грубых буквиц на меня глянули гремасничающие рожи, перековерканные злобой и отчаянием. Перескочив через кучу пивных банок и искореженных железяк, я вдруг наступила на что-то, чего не было видно с той стороны этой груды, споткнулась и рухнула плашмя во весь рост на человека, который там лежал. Я тут же вскочила на ноги, схватилась за сумочку, я была уверена, что он закричит, встанет или хоть зашевелится, но он оставался неподвижным и был весь с головы до пят обмотан черными бинтами.